Теперь ты, как мой личный советник и поверенный, обязан принять истинную магометанскую веру. Я этого не сделаю, ваше величество, сказал Пётр. Султан побагровел. Бак произнес он. Ты с ума сошёл? Хочешь остаться христианином? Пётр кивнул. «Никогда, мой благословенный повелитель, поскольку я никогда им не был». «Никогда им не был!» — воскликнул султан. «Кто же ты тогда, иудей или язычник?» «Меня принимали за христианина», — ответил Петр. «И вполне вероятно, что в первые дни моей жизни некто» полагавший, что он получил это право свыше, облил меня прохладной водицей, бормоча странное заклинание во имя Отца и Сына и Святого Духа. Однако это все-таки ничего, не значящая формальность, которая меня ни к чему не обязывает, поскольку я тогда был младенцем, неведавшим, что с ним творят. Но быть христианином не формальность. Быть христианином значит не только быть крещеным, но и уверовать в Святую Троицу, во имя которой было совершено крещение. И при этом верить, что триодиный Бог в действительности един, и нет ничего более единого, чем Он. И не пытаться докапываться до смысла этого противоречия, просто уверовать и верить что одна из трех ипостасей, триединого Бога, Иисус, которого и Коран признает великим пророком, своей смертью на кресте Он спас все человечество. И не расспрашивать, в чем, собственно, это спасение состоит. Ведь человечество страдает и терпит адские муки еще на земле, точно так же, как оно страдало и терпело адские муки до мнимой смерти Иисуса, якобы в наказание за первородный грех, который нам, как видно, совсем не был прощен и отпущен. И нечего удивляться тому, что Коран даже не упоминает об этой искупительной смерти Иисуса. Иисус живым вступил на небеса. Заметил слабоумный Мустафа. Но не вошел в рай, а остался в сфере солнца. Откуда он возвратится на землю, чтобы принять ислам? «Цы — Цыц! — крикнул султан, неприятно задетый. — А ты продолжай, юноша. — Ну, и раз я сам раб по имени Абдулла, — продолжал Петр, — «Верю в силу собственного разума», то отвергаю утверждения христианских святителей и проповедников, будто мы не можем размышлять об этих вопросах, потому де, что нашего умишка на церковном языке «церебеллум» для решения столь глубоких и таинственных вопросов никак недостаточно. Аргумент этот страшный, пагубный потому что обжалованию не подлежит. Однако вместе с христианством на земле рождается такая нетерпимость в религиозных вопросах, какой прежде не было. Невозможно представить себе, чтобы древние афиняне предали кого-нибудь огню лишь за то, что он не верит, будто Зевс породил из своей головы Афину-Палладу. Или что двое спартанцев – Вызвали бы друг друга на бой и дрались бы не на жизнь, а на смерть из-за несогласия в толковании того или иного стиха Гомера. Ну или чтобы римляне огнем мечом заставили чуждые им народы верить в Юпитера. Правда, римляне преследовали христиан, но не из религиозных соображений, а из эгоистически-человеческих, следовательно, вполне понятных».